Глава 33. «Я не уделяю тебе внимания», — возмущается жена в ответ на мужнины упреки. «Только на этой неделе я доверила тебе генеральную уборку всей квартиры, трижды позволила вымыть посуду и даже выбить ковер». Анекдот из интернета. Я только вздохнула, правда мысленно. Мне искренне было жаль представителей Ковина. Это пока только тут один дед, но если его разозлить, то в зале появится и другие мои родичи, не менее сильные, и плевать им всем будет на поставленную защиту. Некромантов потому и боялись сильнее остальных магов, даже боевиков. Каждый, кто умел вызывать духов, был также способен хоть на несколько минут, но вернуть из-за черты опасного и сильного мага, против которого ни одна защита не поможет. Понятия не имею, в курсе ли были представители Ковина насчет моих настоящих сил и умений. Но деда они справедливо опасались. Потому и выступить против него решился только один маг. Тот самый Седой, который предложил мне позвать сюда деда. Теперь уже он смотрел без снисхождения, поверил в мои силы. «Многоуважаемый Аристарх Шорт-Доминарский, я просил бы вас соблюдать этикет даже в посмертном обличии», заявил Седой. Дед прищурился, впился в своего внезапного собеседника пристальным взглядом, И я поняла, что намек на дурное воспитание ему ой как не понравился, а значит, ответь деда, не понравится Седому. «Знакомое лицо!» Протянул задумчиво дед, словно припоминая. Где-то я видел. А, точно! Наргар Шорт Горнайский тот самый маг, из-за которого наша империя проиграла войну орком 370 лет назад. Не ваш родственник, случаем. Седой покраснел, весь залился краской. И щеки и шеи. И наверняка тело. Все стало мгновенно красным. Я срочно напрягла память. Хоть история не была моим любимым предметом, но некоторые знания у меня по ней имелись. Так что сейчас я собирала мысленно те крупицы, что оставались в моем мозгу. Сорками у нас не было как таковой войны. Лишь небольшой приграничный конфликт. Из-за повышения цен на экспортную продукцию. То ли зерновые, то ли сырые. Но что-то мы решили продавать по более высоким ценам, и мы действительно проиграли в том конфликте. Цены пришлось снизить до прежних. Вот только там была темная история. Никто так и не узнал, в чем конкретно дело и кого следовало наказать. Официально, по крайней мере. Теперь же выяснились крайне интересные подробности. И судя по шокированным лицам остальных участников этой сцены, подробности не знала не только я. «Это к делу не относится», – торопливо произнес между тем Седой. «Правда?» – дед многозначительно поиграл бровями, как бы уточняя. А то ли он услышал. «А что тогда относится многоуважаемый потомок, уснувшего на посту боевого мага?» Седой из Красного стал лиловым, посмотрел на меня и выдавил. «Нам нужно сейчас решить, что делать со способностями вашей правнучки представляющими опасность для всех окружающих. «Развивать их, естественно, — фыркнул дед. Вы же не хотите, чтобы ваш предок пришел к вам домой пообщаться, а то он буквально жаждет этого, — сам мне говорил недавно. Седой не хотел, и в подтверждении этого яростно замотал головой. И правильно, не стоит лишний раз тревожить духов предков, особенно сильных боевых магов. Отца ее можете наказать штрафом, продолжал между тем вошедший враж дед, но не сильно большим. Смотрите по миру, не пустите, почтенного представителя аристократического семейства. Последние слова он произнес сарказмом, а теперь уже покраснел мой отец. Покраснел, но промолчал, не стал на людях выяснять отношения с обнаглевшим предком. Дальнейшее заседание долго не продлилось, мне назначили учителя. Определили дни занятий, сообщили отцу, какую сумму и куда платить, и разошлись. Деда я отпустила, еще до этого. Так что вместе с отцом спокойно шагнул в портал. Вот только очутилась не в усадьбе, а в хорошем незнакомом родном доме. «Пап!» – посмотрела я на отца с явным намеком. «Стыд ты какой!» – последовал категоричный ответ. «Моя дочь – высокородная аристократка» и И у кого? У собственного жениха. Угу. Согласно кивнула я, не видя смысла спорить. Что-то подобное я уже слышала, не далее как сегодня, когда ты говорил о моем даре. Отец покрылся красными пятнами. Намек был понят. Дочь, ты – будущая мать, не оставил отец попыток достучаться до меня. Пап, а давай мы с тобой хоть на недельку отправимся на землю? В тот город, где я жила, не выдержал я такого давления. Обещаю, неделька, не больше. Тебе вполне по силам, я уверена. Посмотришь, как там большинство народа живет. Ты? Не большинство!» В запале выкрикнул отец, все еще стоя на своем. «Пап, я решил зайти с другой стороны, надавить на другие рычаги. Вот интересно, что мое непосредственное начальство будет говорить?» Учителю магии, который появится завтра. И как на мое исчезновение отреагирует? Ковин магов. Штраф отцу назначили не очень большой, но это если платить один раз. А вот если штраф повторится, то платить его будет уже не столь легко. Отец прекрасно это понимал, опротивился исключительно из упрямства. Такого чистого драконьего упрямства. Через пару минут Я уже стояла в холле усадьбы, в одиночестве. Отец остался дома. Переживать свой позор. Дочь – домоправительницу. В доме было тихо. На кухне хозяйничал Арсан. «Где все?» – поинтересовалась я, усаживаясь на стул. «Как обычно», – пожал плечами Арсан. «Господа отдыхают, слуги работают». «Им тоже не помешает отдохнуть заранее», – хмыкнула я. «Ты снова что-то задумала?» Спросил Арсан. Я прочитал между строк. «Может, это тебе стоит отдохнуть? Где-нибудь в другом конце света, подальше от нас? Например, пару лет?» «Я тут ни при чем. Ну, почти. Завтра сюда приедет пожилая магичка, будет учить меня магии. Ну и жить здесь заодно». «Начальство хоть знает?» Устало спросил Арсан. Справедливо не ожидать такого визита. Ничего хорошего. Домиан? А зачем?» – удивилась я. «Вот еще, ставить его в известность. Обойдется. Потом сюрприз будет». Арсан только головой покачал. Молча. «Хотя, что тут скажешь?»